И как минимум одна прогулка у него сегодня уже была. "Будешь смеяться", сказал я. "Но ты мне снова нужен, и снова по делу. Если по неотложному, то ты и пропал", хладнокровно заметил Шурф. "Потому что вот именно сейчас у меня сидит личный церемонимейстер его величества. Этому доброму человеку кажется, будто я слишком хорошо живу". И, чтобы исправить положение, он принес мне в подарок целых сорок восемь поправок к кодексу Хрэмбера, касающихся применения магии в придворных ритуалах. — Семнадцать, мы уже подробно обсудили, можешь меня поздравить. Но раньше, чем через два часа, я из его лап не вырвусь. Столько твое дело терпит? — Дело-то терпит, — признался я. в отличие от меня самого. Ладно, только один вопрос, чтобы я успокоился и не бегал по городу в поисках другого помощника. Ты умеешь писать на небе? Умею, коротко сказал он и исчез из моего сознания, оставив меня погибать. Погибать я пошёл домой, в надежде, что застану там Миломоре. Но поскольку снова воспользовался тёмным путём, и зрядно её опередил. Зато в гостиной присутствовал мой зверинец весь в полном составе. Базилио сидел на ковре, скрестив свои обескураживающие человеческие ноги, Армстронг и Элла блаженно дремали, прижавшись к его чешуйчатым бокам, а Дреморонда расхаживала взад и вперёд с чрезвычайно недовольным видом. На моё появление обратил внимание только Друппи, бросился мне навстречу, восторженно мотая ушами, астрным было не до меня. "Ну, ещё немного подумай", говорил Базилио. "Это же очень простая задача. Я гуманитарий, нагменна от Вестальдремонда. Мой ум создан для решения задач иного рода, и мне не следует без особых причин совершать над ним насилие". «Вот, когда ты будешь способен провести семантический анализ сочинений Тессара Лохрийского, я, так и быть, соглашусь вернуться к твоим пустяковым проблемам». «Эту формулировку надо запомнить», — сказал я. «Теперь я знаю, как отвечать злодеям, которые то и дело пытаются принудить меня к тяжелой умственной работе. Мой ум создан для решения задач иного рода». И точка. «Сэр Муакс!» — Базилио, наконец, меня заметил и очень обрадовался. Может быть, вы согласитесь решить эту задачу, просто чтобы Дриморонда убедился, что ничего сложного в этом нет? Ой, подумал я. Надо же так влипнуть. Позориться перед не в меру сообразительной, одушевлённой иллюзией и собственными домашними животными мне совсем не хотелось. Я вообще-то тоже гуманитарий, сказал я, отступая к выходу. И как раз собирался заняться семантическим анализом Давно пора, а то у меня сочинение к Эссара Лохрискову уже дюжнудней не анализировано. Как людям в глаза смотреть? О, да ты тоже заинтересовался наследием великого тессара? Обрадовался Дреморондо внезапно обнаружив во мне родственную душу. Я окончательно понял, что пропал. Ситуацию спасла Миламоре, которая наконец-то до нас добралась. Удивлённо поглядела на только что сбежавшего якобы по неотложному делу меня. Он ничего не сказала. Наколдовала для Базилио отличный кремовый торт размером с половину обеденного стола, вонявший как трём старого рыбаловецкого судна, которое ни разу не пробовали отмыть. Велела собакам проверить, что творится в кухне, и не подедают ли злокозненные повара приготовленные для псов окорока, вероломно закусывая их кошачьим паштетом. Базилио вызвался оказать друзьям посильную моральную поддержку. сонные Армстронг и Эл преданно последовали за ним. Гостиная опустела, и я перевёл дух. Пронесло, по крайней мере, на какое-то время. Ещё немного, и Бозиليو принудил бы меня решать его дурацкие головоломки, пожаловался я. Их так и поняла, кивнула Миламоре. Меня он уже пытал утром, после того, как Трики сбежал на службу.